Глава 28. Меня заперли в одной из комнат полицейского участка. На окне решетка, а в двери врезной замок. Видимо, они считали, что я недостаточно опасен и нет нужды упрятывать меня в тюремную камеру. Может показаться странным, но это меня раздосадовало. Как и то, что Ленин поручил вести первый допрос саксонскому новобранцу. «Ваше имя и место работы. Вот с чего он начал». и дальше часа два нёс и выспрашивал всякую чушь. У меня-то, старого, всего в рубцах волка. От скуки я пытался по акценту точно угадать место, где он родился, но в этой игре он меня не поддержал. Мне казалось, что он был выходцем из какого-нибудь небольшого городка в приграничных землях, недалеко от границы Польши, с Чехословакией. То ли я не угадал, то ли он не признался. Однако своими разговорами о произношении и его семье Я мало сбил саксонца с толку. И когда неожиданно я перевел разговор на их неудачу в Мегальзее, он выболтал, что супруга Мунты удалось от них улеснуть. Я кивнул и тут же попросил есть, поэтому, думаю, он даже не заметил, что выболтал нечто важное. После того, как саксонец закончил пустое время препровождения, названный допросом, в комнату вошел мой охранник, молодой полицейский. Этот не отвечал ни на какие мои вопросы. Не говорил ни слова и даже не сделал замечания, когда я выглянул в окно. Мы находились в верхнем этаже здания, которое на языке всех разведывательных служб мира называется Норманненштрассе, государственная секретная служба Восточной Германии в районе Берлин-Лихтенберг. Из окна я мог видеть то, что происходило на франкфурт эр Отсюда начиналась главная дорога из Берлина на восток. И здесь всегда было интенсивное движение. Теперь похолодало, и на улице внизу можно было увидеть только чиновников Министерства госбезопасности. После окончания работы они спускались на станцию подземки Магдаленин-Штрассы. Ленин явился примерно в полночь. Полицейские отобрали у меня наручные часы и, разумеется, деньги. Взяли пачку французских сигарет, а также швейцарский армейский нож. Однако узнать время не составляло труда. Каждый час отбивали в какой-то церкви, а может, на здании муниципалитета. Ленин делал вид, будто очень расположен ко мне. Я отпустил шутку насчет вкуса их кофе, и он позволил себе рассмеяться. Ленин был старше, чем я предполагал. Возможно, моего возраста. Неудивительно, что он запыхался, гоняясь за нами в лесу. На нем был коричневый вельветовый костюм. Ласка на пиджака обшита тесьмой. а верхний карман застегнут на пуговицу. Мне стало любопытно, сам ли он придумал такой фасон или ему подсказал какой-нибудь провинциальный портной, где-то в зачуханной венгерской или румынской деревне. Ленин сказал мне, что любит путешествовать. Потом начал пересказывать старые американские фильмы, которых насмотрелся на Кубе, куда его в свое время направили для оказания помощи службе безопасности. И еще он любил английские детективы. Затем он достал миниатюрные манинские сигары и предложил мне. Я отказался. Обычный прием при допросе. «Не выношу эти сигары», — сказал я. «У меня от них дерет горло. В таком случае давайте закурим французские сигареты, те, которые мы у вас изъяли. Вы разрешите?» Отказываться было бесполезно. «Пожалуйста», — ответил я. Он достал из кармана наполовину пустую пачку галуаз. Взял себе одну, а остальные положил передо мной. «Я нашел их в метро», — сказал я. Ленин улыбнулся. «Именно так я и написал в протоколе вашего задержания. Думаете, я не слушаю того, что вы говорите?» Он кинул мне зажигалку. одноразовое западного производства. Сквозь прозрачный пластик видно, что бензина в ней осталось совсем мало. Но зажигалка пока еще действовала. «Представляете, мы уничтожаем вещественные доказательства. Мы их сжигаем сообща, а?» Ленин заговорщически подмигнул и сказал, что его зовут Эрих Штинес. У него была энциклопедическая память. Он мог бесконечно перечислять имена своих любимых авторов, их было много и самых разнообразных, и пересказывать сложные сюжеты каждого написанного ими сочинения. О герои художественных произведений он говорил так, будто они были живыми людьми. «Не кажется ли вам, — спросил у меня, — что Шерлок Холмс, встретившись с преступником, носителем иной культуры, мог убедиться, что разоблачить его было намного сложнее? Может быть, его метод эффективно работал только в отношении злодеев и мерзавцев, разделявших убеждения английских джентльменов? Холмс всего лишь вымысел, — возразил я. Никто не принимает его всерьез. Почему никто? Вот я, к примеру, воспринимаю его очень серьезно, сказал Ленин. Холмс мой учитель, Холмс не существует. Холмс никогда не существовал. Все это пустая болтовня. Нельзя так по-обывательски относиться к подобным вещам, наставительно заметил Ленин. В знаке четырех Холмс сказал следующее. Когда вы преодолели невозможное, то, что остается, каким бы невероятным, оно ни казалось. Должно быть истина. Подобные жизненные восприятия нельзя бездоказательно отвергать. Однако в этюде в багровых тонах Холмс говорит почти противоположное, возразил я. Он утверждает, что когда какой-нибудь факт противоречит длинной цепи дедукции, он неизбежно должен иметь другую интерпретацию. А, значит, вы человек с убеждениями, заметил Ленин, затягиваясь французской сигаретой. Тем не менее, я не усматриваю здесь противоречия. «Послушайте, Эрих», — сказал я, — что касается этого чертова Шеллока Холмса, так меня заинтересовало лишь удивительное ночное происшествие с собакой. Ленин сделал знак рукой не продолжать, привалился к спинке стула, соединил кончики пальцев и сказал, «Да, это в рассказе Сильвер Блейс». Он наморщил лоб, селись припомнить точный текст, и, наконец, выдал. В ночное время собака ничего не делала. Это было удивительное происшествие. «Точно, старина, Эрих!» — похвалил я его. «Ну, а поскольку мы оба поклонники Шерлока Холмса, то не объясните ли вы тот удивительный факт, что вы даже не пытаетесь меня допрашивать?» Ленин улыбнулся, не разжимая губ, словно священник, который услышал рискованную шутку из уст епископа. «На вашем месте, англичанин, я задал бы точно такой вопрос». Я уже говорил своему начальнику, что задержанный старший офицер Британской службы безопасности удивится, почему в отношении него не применяется обычная процедура и станет надеяться на какое-то особое обращение. Он еще вообразит, будто мы пытаемся скрыть от него используемый нами способ допроса. Видимо, мы хотим поскорее отправить его домой. А как только арестованный начинает так думать, он замолкает. и могут пройти недели, прежде чем от него чего-нибудь добьешься. — И что же сказал ваш начальник? — спросил я. — Точно его ответ я вам не могу передать. Ленин, как бы извиняясь, пожал плечами. Но, как вы сами убедитесь, он не внял моему совету. — Вероятно, вы считаете, что меня следовало бы допросить, пока я еще был тепленький? Он прикрыл глаза и кивнул. Это снова напоминало поведение священника в присутствии епископа. Без этого нельзя, верно? Но эти кабинетные крысы слишком много о себе понимают. Знаю, подтвердил я. Да, вы это знаете, и я тоже, сказал он. Мы оба выполняем черную работу. Я несколько раз побывал на Западе, точно так же, как вы наведываете сюда. А кто получает повышение и большие оклады? Эти чертовы партийные бюрократы. «Вам можно позавидовать, у вас нет такой партийной системы, которая постоянно на вас давит». «У нас она тоже есть», — отвечал я. «И называется она Итон и Оксбридж». Но Ленин уже закусил у дела. В прошлом году мой сын получил на экзаменах баллы, которые давали ему право поступить в университет. Однако вместо него взяли какого-то паренька, у кого оценки были хуже. Я стал жаловаться». Тогда мне разъяснили официальную политику партии. Она заключается в том, чтобы брать в высшее учебное заведение детей рабочих, предпочитая их выходцам из других слоев, каким причисляют и меня. «Черт возьми», — сказал я, — «мой сын страдает только потому, что в свое время у меня достало ума сдать экзамены и не вкалывать у станка? И это называется государством социальной справедливости и равноправия?» «Наш разговор записывается на пленку?» «Чтобы меня посадили в тюрьму вместе с вами? Я что, сумасшедший?» «И все же мне хотелось бы знать, почему меня не допрашивают?» «Скажите». Неожиданно начал он, подаваясь вперед и затягивая сигареты. Потом задумчивым видом выпустил дым изо рта, видимо, обдумывая свой вопрос. «Сколько суточных вам платят?» «Не понимаю». Я не спрашиваю, какую вы получаете зарплату. Уточнил он. Сколько вам выдают на ежедневные расходы, когда вы в командировке? 112 фунтов стерлингов в день на питание и гостиницу. Кроме того, оплачиваются дополнительные расходы плюс транспортные сдержки. Ленин выпустил струю дыма, очевидно выражая этим крайне негодование. А нам не положено даже командировочные За каждую мелочь мы отчитываемся перед бухгалтерией. За каждый истраченный пфенинг. Для этого нужно вести запись расходов. А мне это не по душе, — сказал я. Да, вроде бы ты в чем-то провинился, вроде мелкого жульничества. Совершенно точно. Это нужно бы понять тем идиотам, которые руководят нашим бюро. Значит, на пленку вы все это не записываете. Доверю вам кое-что по секрету, — сказал Ленин. Час назад я разговаривал с Москвой. Просил разрешить мне допросить вас так, как я считаю нужным. Они отказали. Сюда едет полковник КГБ. Вот что сказала Москва. Они всегда так говорят, но полковник не появляется. Мне сказали, вам приказано ничего не предпринимать и содержать арестованного в тюрьме. Придурки. Вот что такое Москва. Он затянулся сигаретой и яростно выдохнул дым. Но скажу честно, если бы вы сломались на допросе и сознались, что в Москве в Центральном комитете партии сидит ваш агент, я бы начал зевать от скуки. — Что ж, попробуйте, — предложил я. Он улыбнулся. — Как бы вы поступили на моем месте? Завтра утром прибудет полковник КГБ и ознакомится с вашим досье. Думаете, он поблагодарит меня за проделанную работу? Чёрт из -за. «Нет, сэр, я не стану вас допрашивать ради удовольствия этих партийных бонз». Я кивнул. Но Ленин не смог ввести меня в заблуждение. Давным-давно я усвоил, что ересь могут позволить себе только глубоко преданные люди. Только иезуит может жаловаться на папу римского, любящий родитель может высмеивать собственного ребенка. Только сверхбогатый человек способен красть пенсии у обездоленных». А в Восточном Берлине лишь истинно преданные режиму люди могут с такой убежденностью толковать об измене. На следующее утро в семь часов они повели меня вниз. Незадолго до этого я слышал, как к зданию подъехали машины. И начальник караула язычным голосом отдавал команды и рапорт. Так стараются, когда хотят произвести впечатление на высокое начальство. Меня ввели в роскошный по восточноевропейским стандартам офис. В нем стоял финский письменный стол и кресло современного дизайна. На полу постелен коврик из овечьей шкуры. В воздухе ощущался слабый запах дезинфицирующего средства в сочетании с запахом политуры, напоминавшей дешевый одеколон. Таков был аромат Москвы. Фиона стояла возле стола. Мой друг Ленин в напряженной позе застыл рядом. Очевидно, он только что докладывал ей обо мне. Всем своим видом Эрих показывал, что он подчиненный. «Идите к себе и продолжайте работать. Я вас вызову, если понадобится». «Совершенно свободно по-русски», — сказала Фиона. Меня всегда приводило восхищение то, как она владеет этим языком. Значит, так называемый Эрих Штинес был русским и без сомнения офицером КГБ. Черт возьми. но он прекрасно говорил по-немецки с берлинским акцентом. Возможно, он вырос здесь, как и я был сыном оккупанта. Фиона выпрямилась и взглянула на меня. «Ну?» — сказала она. «Привет, Фиона», — отвечал я. «Ты догадался?» Это была не домашняя Фиона, более жесткая, уверенная в себе и раскрепощенная. Вероятно, она почувствовала облегчение, снова став сама собой. прожив целую жизнь, полную обмана. Иногда я была почти уверена, что ты обо всем догадался. О чем следовало догадываться? Все и так было очевидно. Почему же ты ничего не предпринимал? В ее голосе зазвенел металл. Казалось, она заставляла себе действовать автоматически, словно машина, принимающая самостоятельные решения. «Ты же знаешь, как все было?» — неопределенно сказал я. Хотелось надеяться, что всему есть объяснение. Я сдерживал эмоции. Мне не хотелось в это верить. Ты не совершала никаких ошибок, если ты это имеешь в виду. Разумеется, это была неправда. И она это знала. Мне не следовало передавать документы в рукописном виде. Я знала, что эти идиоты оставят их в досье. Они обещали. — Здесь не найдется что-нибудь выпить? — спросил я. Теперь, когда все открылось, мне было легче воспринимать правду. Легче, чем постоянно ее бояться. Вероятно, страх намного хуже действительности, как надежда в целом лучше, чем ее осуществление. Возможно, она принялась открывать ящики стола, пока не обнаружила почти полную бутылку водки. Это подойдет? Сгодится все, что угодно, — сказал я, беря с полки чайную чашку и наливая водку. «Тебе нужно меньше пить», — сказала она безразличным тоном. «С твоими сюрпризами это не так просто сделать». Я залпом опустошил чашку и налил еще. Она едва заметно улыбнулась. Мне не хотелось, чтобы все кончилось именно так. «Похоже на фразу из голливудского фильма», — заметил я. «Ты слишком близко принимаешь все к сердцу. Все не так, как хотелось бы». Я всегда ставила условия. С тобой ничего не должно случиться. После Кдыни во время всех твоих командировок тебе обеспечивалась полная безопасность. Значит, всякий раз ты меня предавала. То, что она заботилась о моей безопасности, было для меня унизительно. Тебя отпустят. Сегодня же, сейчас, утром. Угроза Вернера тут роли не сыграла. Вернер? Он встретил меня после посадки самолета в Берлин-Тегеле, угрожал пистолетом, требовал, чтобы тебя освободили. «Вернер так и остался школьником», — сказала она. «До сих пор играет в детские игры и верен школьной дружбе. Ты тоже был такой, когда я тебя впервые встретила». «А я, вероятно, уже не такой», — заметил я. «Я от этого ничего не выиграла. Она приблизилась ко мне как бы для того, чтобы взглянуть на меня в последний раз. Это ты ловко придумал, сказав, что поедешь первым. Я подумала, что вовремя успею прибыть сюда, чтобы взять Брамса Четвертого, твоего драгоценного фон Монте. Вместо него ты изловила меня. Да, дорогой, все было отлично сработано. Но а если я не пожелаю с тобой расстаться? Этого ты не сделаешь, — сказал я. Тебе не нужно, чтобы я находился рядом. В советской же тюрьме я бы тебе только мешал самим фактам своего существования. К тому же муж заключенный не будет соответствовать той социальной морали, какую ты проповедуешь. Или не приведи Господь, исповедуешь. Ты прав. По меньшей мере ты не ищешь оправданий, заметил я. Зачем? Ты все равно не поймешь. Ты не признаешь классовую систему и то, как она функционирует. А я во имя победы прогрессивной системы кое-что реально делаю. «Объяснять ничего не нужно», — сказал я. «Пусть останется что-нибудь неразгаданное. Ты всегда останешься высокомерным высокомерном простофиле, какого я встретила на вечеринке у Фредди Спрингфилда. Хотелось бы надеяться, что я чуть-чуть лучше того юнца, которого тебе удалось тогда одурачить. Тебе не о чем жалеть. Вернешься в Лондон». и займешь место Дики Крайера, к концу года выставишь на улицу Брета Ранселлера. В самом деле, я сделала из тебя героя, — с горечью сказала она. Ты заставил меня спасаться бегством, а ведь ни один человек не догадывался о том, кто я. До тех пор, пока ты не позвонил и не сообщил мне о существовании рукописных документов, я думала, что смогу продолжать работать долгие годы. Я не отвечал. Еще несколько лет назад я должен был самому себе признаться, в чем состоит правда. А она была в том, что я был для Фионы козырным тузом. Кто бы мог поверить, что Бернард Сэмпсон женится на иностранном агенте и не поймет этого. Когда она вышла за меня замуж, жизнь ее осложнилась, но оказалась в большей безопасности. «Ты спас своего особо ценного агента». обеспечил переправку Брамса IV на ту сторону. Теперь все твои остальные агенты смогут с облегчением вздохнуть. Я по-прежнему не отвечал. Возможно, она водила меня за нос. Я предпочитал помалкивать насчет Брамса, пока не будет полной уверенности в том, что супруги Мунты находятся в безопасности. Да, мой дорогой, ты удачливый профессионал. Только в семейной жизни тебе не повезло. Теперь у тебя ни дома, ни жены, ни детей. Она явно злорадствовала. Я понимал, что она хочет вывести меня из равновесия. Точно так она разговаривала прежде, правда, поводы были другие. Таким же тоном она иногда критиковала Вернера. Правильность моей речи, мое произношение, мои костюмы, моих бывших подружек. Могу я уехать сейчас? Майор Эрих Штиес, который тебя арестовал. Отвезет тебя на КПП Чарли в девять часов. Все формальности выполнены. Все у тебя будет хорошо. Она улыбалась. Ей доставляло удовольствие демонстрировать мне, какая власть у нее. Полковника КГБ. Ей тоже ничего не угрожало. Комитет государственной безопасности заботился о своих кадрах. Это он делал всегда. Лишь остальной мир они готовы были смешать с дерьмом. Я повернулся, чтобы уйти. Но женщины не любят, чтобы все кончалось подобным образом. Они предпочитают усадить вас за стол, произнести назидательную речь. Иногда пишут длиннейшие послания, чтобы последнее слово осталось за ними. Дети будут учиться в самой престижной московской школе. Все это я уже устроила. Вероятно, время от времени ты сможешь видеться с ними. Но наверняка обещать я не могу. «Разумеется», — поддокнул я. Я не могу отправлять их погасить в Англию, дорогой. Вряд ли ты их отпустишь обратно, так ведь? Конечно, — ответил я. Так мне можно идти? Я погасила задолженность в банке и положила на твой счет 600 фунтов, чтобы расплатиться с няней, и еще сотню на оплату разных счетов. Перечень всех дел находится у менеджера банка, мистера Мура. Прекрасно. Генеральный, конечно же, тебя вызовет. Можешь ему сказать, что наша сторона не станет распространяться насчет моего бегства. Думаю, его это вполне устроит после всех скандалов, которые секретная служба имела на протяжении последнего года. Я ему все передам, — пообещал я. Тогда до свидания, дорогой. Поцелуешь меня на прощание? — Нет, — отрезал я и открыл дверь. На лестнице меня дожидался Ленин. державший в руках кожаную кепку. Он увидел у меня за спиной Фиону и не посмел улыбнуться в присутствии старшего по званию. Интересно, знал ли он, что Фиона моя жена? Она, по всей вероятности, будет работать не в Берлине. Бедняга Эрих Штинес. Когда мы спустились на первый этаж, я его обогнал. Эрих поспешил нагнать. а я уже шагал к выходу, чтобы поскорее выбраться из этого мерзкого заведения. — Вам еще что-нибудь нужно? — спросил меня Ленин, подавая знак шоферу. «Например — Например? — поинтересовался я. Я сидел в Вольво черного цвета и смотрел на освещенные солнцем улицы. Сталина аллеи за одну ночь превратилась в Карл-Макс-аллеи. К утру следующего дня все указатели заменили новыми. Александр Плац. Поворот налево на Унтерден Линден, а затем снова налево к КПП Чарли. Он уже показался в самом конце. Фридрих -штрассе. «Я переправлю вас через КПП», — сказал Штинес. Водитель подал сигнал. Пограничная полиция узнала машину, шлагбаумы пошли вверх. И мы без остановки миновали границу. Американский солдат в стеклянной будке на западной стороне едва удостыл нас взглядом. «Достаточно», — сказал я. «Здесь я возьму такси». На самом же деле я уже заметил Вернера. Он сидел в машине, стоявшей на противоположной стороне улицы, в том самом месте, где мы всегда стояли, когда дожидались кого-либо у КПП Чарли. Наша машина развернулась и затормозила. Я вышел и глубоко вздохнул такой знакомый берлинский воздух. Хотелось броситься бежать в направлении канала. и потом вдоль него, к площади, лицо в плац, а затем к бывшему отцовскому офису на Тауэн-цин-штрассе. Я обычно открывал там его стол и брал плитку шоколада из служебного рациона. Я взбирался на гору щепня, что занимала половину улицы, и съезжал с нее на противоположной стороне в тучи пыли. Торопливо пробирался через аккуратно припрыганной развалины клиники где с такой любовью были сложны один к одному щербатые кирпичи, усилевшие куски обгоревшего дерева и чистые бутылочки. В магазине на углу я спрашивал у мистера Маузера, может ли Аксель выйти поиграть. Потом мы шли искать Вернера, и когда была охота, отправлялись купаться. Было это вот в такой же день? Нормально все прошло, Вернер. Час назад я звонил в Англию, отвечал Вернер. Я знал, что ты сразу об этом спросишь. Дом твоей матери охраняется вооруженной полиции, так что у русских ничего не выйдет. Дети в безопасности. — Спасибо, Вернер, — сказал я. Мысли о детях отвлекали меня от мыслей о Фионе. А лучше было вообще ни о чем не думать».